Ксения Стрельникова. Беспокойная двойка. У одного ученика в дневнике поселилась двойка. Обычная такая двойка по истории, довольно жирная. Только говорящая. "Ну что?" говорит двойка. "Будешь меня изводить, ластиком стирать, скоблить острыми предметами?" "Зачем?" отвечает мальчик. "Живи себе спокойно, я тебя не трону." Но двойки никак не жилось спокойно. Она всё время ныла, просила развлечь её как-нибудь, сводить в музей, показать интересную передачу. Я же не простая двойка, а историческая, важничала она. Делать нечего. У ученику пришлось пропустить футбольный матч во дворе, драку в подъезде, сериал по телевизору и экспедицию с друзьями на северный полюс. Повёл он её в музей, а она совершенно вести себя не умела. Из дневника выглядывала, всюду совала свой длинный нос и спрашивала: "Кто высушил мумию? А где у рыцарских доспехов застёжка?" Ученик замучился за экскурсоводами бегать, всё у них выпрашивать. Пришёл он домой, уставший и лёг спать. Но у двойки была противная привычка: Любила, чтобы ей почитали на ночь какую-нибудь историю. Иначе, говорит, сама не засну и тебе уснуть не дам. Каждый вечер вместо того, чтобы в компьютерные игры играть, ученику приходилось читать двойки вслух. Наконец она разрешила ему поиграть в компьютерную игру, но с одним условием, чтобы та была на историческую тему. Ученик так увлёкся, что уже без исторических рассказов жить не мог, заодно и в учебник по истории заглянул. Всё ли там правильно написано? Наверняка учитель всего этого не знает, подумал ученик однажды. Надо ему рассказать, заодно и проверить, правильно ли он нас учит. Может, он сам историю не учил. На уроках ученик стал рассказывать не только то, что было в учебнике, а ещё и добавлять разные интересные факты из прошлой жизни. И всё наравнел учитель подловить на том, чего тот не знает. Ради такого дела пришлось ещё в библиотеку сходить. Учитель, видимо, испугался, что ученик стал такой дотошный, взял да и поставил в дневнике гигантскую пятёрку. Пятёрка поглядела на двойку с таким победным видом, что двойка побледнела и даже немного похудела. Однажды папа ученика заглянул в дневник и встал по стойке смирно. Не привык он к такой страшной картине. В дневнике, как солдаты на параде, стояли пятёрки в красных мундирах и дерзко смотрели на папу. Ученик поглядел в свой дневник и тоже сначала испугался, потом присмотрелся. Ничего красиво даже. Стал он свою двоечку искать и не нашёл. Наверное, пятёрки её извели, догадался он. Вот такая история с двойкой. Жалко было её, но что поделаешь? Сама виновата. Сидела бы себе спокойно, не совала нос в чужие истории. До сих пор была бы жива и здорова.